так уме янаи врата там бьются наши войны. Т м 1 контакт часть 1 пролог лето 2020 года г о в о р я т это был один из самых жорких годов за всю историю. В о з д у х в городе был очень влажным, да е щ ё и температура доходила до 30 градусов по цельсию настоящее пекло. впрочем день был субботний, поэтому людей все равно было много. Одни закупались в торговых центрах, другие в обычных магазинах, а кто-то просто бродил по округе. 11.15. Солнце достигло зенита, температура воздуха поднялась до наивысшей точки, посреди квартала Гинза открылись врата в другой мир. Из них вырвались полчища кавалерии и пехоты в средневековой броне. Их сопровождали монстры из фэнтези, орки, гоблины и даже великаны. Они атаковали всех, кто находился поблизости – Они не смотрели ни на возраст, ни на национальность. Их целью было вырезать как можно больше людей. Никто не ожидал военных действий, поэтому люди оказались лишены хоть какой-то возможности защищаться. Им оставалось лишь кричать от ужаса и умирать под ударами. Владельцы магазинов, родители и даже иностранные туристы не щадили никого. Кони давили их копытами, солдаты протыкали копьями и рубили мечами. Всё вокруг окрасилось кровью в чёрно-красные цвета. Если бы кто-то захотел описать происходящее одним словом, то лучше всего подошло бы слово «ад». Армия из Иного Мира водрузила свой флаг на вершине горы из трупов и громогласно на своём языке заявила всем, кто мог их услышать, что эта территория завоёвана ими. «Инцидент в г и н з е так потом назвали первый контакт с людьми из Иного Мира историки. Премьер-министром Японии в тот момент был Ходзи Синегори. В своём выступлении перед Национальным Конгрессом он объявил... «Место, расположенное за вратами, не отмечено ни на одной карте». Что происходит за вратами? Какова там природа? Каких животных можно найти? Как живут люди? Насколько продвинута их культура? Какой уровень их технологий? Какова религия? Какая у них система государственного управления? Во время инцидента было поймано и арестовано много преступников, однако слово «арестованы» не совсем уместно. При создании свода законов никто не ожидал ничего подобного, п т о м у в японском своде законов отсутствует такое понятие, как военнопленные. С точки зрения закона, они были просто преступниками, нарушившими закон. И пусть пока аргументы Японии на этот счёт ещё очень слабы, но всё равно земля за вратами — имеет часть Японии. Разумеется, правительству ничего не известно о том, что находится по ту сторону врат, ни что это за земли, ни какова численность населения, ни даже правит ли ими кто-нибудь. Не даже если правитель есть... Без определения государственных границ или установления дипломатических отношений нельзя это называть независимой страной. Так что на данный момент они вооружённые террористы, виновные в беспощадном убийстве людей. Конечно же были и те, кто предлагал решить дело миром. Все с ними застал переговоров. Но как это сделать? Если смотреть на вещи реально, то для общения с ними не было никаких возможностей. Мы заставим оппонентов согласиться на мирные переговоры, даже если для этого придётся использовать грубую силу. Мы сделаем для этого всё, что потребуется, даже если для этого придётся взять их за горло. Чтобы получить преимущество в переговорах, требуется узнать о враге всё. От арестованных преступников, несмотря на языковый барьер, мы всё же смогли получить кое-какую информацию. Но этого мало. Нам нужно послать кого-то вперёд, чтобы увидеть всё своими глазами и услышать всё своими ушами. Мы должны послать людей за врата, им будет запрещено наносить вред мирным гражданам, Однако мы понимаем, что в этих нецивилизованных землях может быть опасно. Кроме того, нельзя посылать их туда без оружия. Судя по первоначальным данным, есть вероятность вооружённого столкновения в этих неисследованных землях принятие решения о том, кто является другом, а кто врагом, остаётся на усмотрение персонала. Впрочем, некоторые из наших коллег в парламенте считают, что нам не стоит идти в такое опасное место, и предлагают просто вывести их из строя или вовсе снести. Вот только будет ли безопасно просто закрыть врата? Значительная часть граждан не сможет чувствовать себя в безопасности, зная, что где-то могут появиться новые врата. Кто знает, может быть они откроются прямо перед вашим домом или рядом с вашей семьёй. Остаются открытыми и вопрос о в о з м е з д и я и истребования компенсации в пользу семей погибших. Если за вратами существует правительство, то Япония несомненно обязана заставить их лидера принести глубочайшие извинения и компенсировать все убытки от инцидента». В случае отказа Япония должна показать свою силу и привлечь ответственных за данный инцидент с помощью нашей юридической системы. Если у ответственных за инцидент есть какая-либо собственность, она должна быть конфискована и использована для компенсации семьям жертв инцидента в Гинзи. Только так мы сможем добиться справедливости для семей жертв данного инцидента. Итак, правительство Японии решило отправить силы самобороны о за врата. Их задача — исследование и изучение мира — а также и з требования компенсации соответственных за это лиц. Хотя со стороны оппозиции были возражения, решение об отправке сил самообороны за врата было принято беспрепятственно. С другой стороны, правительство США заявило, что они не будут возражать против предоставления Японии помощи в исследовании территории за в о р о т а м и на что премьер-министр х о д з и ответил, что в данный момент такой необходимости нет, но мы запросим помочь в случае нужды. Китайское правительство объявило, что Врата — непонятный феномен, который должен быть исследован усилиями международного сообщества. И заявила, что хотя врата и появились на территории Японии, они не должны находиться под контролем только одной страны, все страны должны получить от этого равную выгоду.